Глава 22. Случай в туннеле. Сцепление разных загадочных обстоятельств иногда приводит к раскрытию самых запутанных дел. К числу таких загадочных происшествий принадлежал и случай в туннеле, оставшийся незамеченным широкой публикой. Немногие же посвященные в него имели веские причины не настаивать на его разглашении. Из берлинского полицей-президиума вышла группа людей. Агенты провожали в командировку своего товарища. Насколько можно было судить из обрывков фраз, инспектор Рейхгольд направлялся в Дюссельдорф, где должен был принять участие в расследовании преступлений. Сам инспектор казался очень необщительным человеком. Подняв воротник пальто, нахлобучив на глаза шляпу и засунув руки в карманы, Он ограничивался только односложными замечаниями. Зато спутники его перебой давали ему советы. «Имейте в виду, что там на вас страшно злы. Лучшему инспектору Шульце пришлось из-за вас оставить службу. Вы никогда не видели Горна? Ни человек, а дьявол. Постарайтесь сразу зарекомендовать себя с лучшей стороны». Пожалуй, они говорили слишком громко. По крайней мере...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 А именно, директор страхового общества Мюних, известный преступник-аферист, не брезгающий самыми темными делами. «Быстро», — улыбнулся Горн. «Вы, оказывается, явились уже с некоторыми достижениями». Из-под опущенных век он спокойно разглядывал нового помощника. Рейхгольд был молодым человеком с густой шапкой каштановых волос, небольшими усиками и резкими чертами энергичного лица он сразу попал в тон верховному комиссару. В нем чувствовались уверенность и сила, не нуждающиеся в ложной скромности. Местные чины полиции, видя, как Горн передоверяет большую часть расследования помощнику, сделали заключение. Горн потерял интерес к делу. Да, несмотря на его славу и эксцентричность, симпатий горожан он постепенно лишился. Он ни с кем не делился своими наблюдениями,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 перестал работать. Он производит на меня отвратительное впечатление. Терпеть не могу таких зеленых глаз. Зеленых? Да. Я должен признаться, что невольно слежу за ним. Некоторые признаки указывают. Если бы не ваше ручательство, то я поступил бы иначе. Хорошо, что я пока пользуюсь некоторым авторитетом. Горн от души забавлялся этим разговором. Мун сердито встал. Остается только пожалеть, что здесь нет инспектора Шульца, проворчал он, уходя. Но все жалевшие меча и сочувствующие его несправедливому устранению отдел, и не подозревали, где он находится в эту минуту. Инспектор лежал в госпитале, забинтованный с головы до ног и здоровой рукой строчил длинное письмо. Я приблизительно знал, где это должно было случиться. Между станциями X и Y, как вам известно, находится длинный страшно узкий туннель. Достаточно, кажется, протянуть руку из окна вагона, чтобы коснуться стены. Я занял удобное положение и ждал. Могло быть три варианта нападения. Первый он меня оглушит. Выстрел все-таки мог быть слышен. Второй ударить кинжалом, и третье одурманить.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 и безжалостно столкнул меня вниз. Если бы поезд шел быстрее, и внизу не оказалось случайно большой кучи щебня, вы бы не услышали обо мне никогда. Хотя я предусмотрительно и сел в последний вагон, но этот ляск, треск и эти ужасные колеса, мелькающие перед вами и осыпающийся щебень, бр! Я помню только красные фонари последнего вагона и больше ничего».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 Изумилась Рут. «Простая логика. И это все?» «Нет, вы... Вы ужасный человек, Горн. Вы обращаетесь со мной как с вещью. Из-за вашего каприза вы готовы погубить любящую вас жену, детей? Это... Это подло! Слышите вы это? Вы требуете у жены развода. Даже не спрашивайте моего согласия, бросаете семью. Так-так. Значит, вы не согласны стать моей женой и предпочли доктора Миллера? Да.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 Повертел его перед глазами ошеломленной девушки. «Кланяйтесь вашему будущему супругу!» Он церемонно простился и вышел из комнаты. Вскоре черный автомобиль, громко забудев, отъехал от дома.